«Теперь, надеюсь, себе ничего ужасного не приснится». «Едва ли», — ответил папа. «Обычно очень полезно съесть ночью бутерброд». Глава третья. Западный ветер. Моми-тролли и малышка Камю лежали на животах, грелись на солнце и смотрели в чащу низкоствольника». Лес был невысокий и запутанный, там росли низенькие недобрые ели и совсем маленькие карликовые березки, которым пришлось всю свою жизнь сражаться с бурями. Теперь они тесно прижимались друг к другу, чтобы защитить одна другую. Вершины их перестали расти, но ветки крепко вцепились в землю там, где добрались до нее. Подумать только, и как только они смеют быть такими злюками, — восхищенно сказала малышка Мюк муми метроль заглянул под плотную завесу борющихся деревьев, туда, где стволы изгибались и велись, как змеи. По земле стелился ковер из ползущих еловых веток и бурых хвоя, а над ним он видел пещеры и гроты, сотканные из тьмы. — Посмотри, — сказал он, — эта ель держит в объятиях маленькую березку, чтобы спасти ее. — Это ты так думаешь? — мрачно сказал Мю а я думаю, ель просто крепко держит ее и не выпускает. Этот лес как раз такой. Он крепко держит и не выпускает. Меня не удивит, если там, в лесной чаще, кого-то держит. Вот так. Она обвела рукой затылок мумитролля и зажмурилась. «Отстань — Отстань! — закричал, вырываясь мумитролль. — Думаешь, это правда? Думаешь, там, в лесной чаще, кто-то есть? Ты ведь знаешь, что ты за все в ответе! — презрительно сказал ему. — Конечно, нет, — воскликнул Муми-троль. Я ведь просто сразу вижу, что этот кто-то там сидит. И никогда не знаю, говорят ли со мной серьезно или шутят. — То это серьезно? Там кто -то — Там кто-то есть? Малышка Мю засмеялась и встала. — Не будь дураком, — сказала она. — Пока. — Привет. Сбегаю-ка я на мыс и погляжу на растеряху. Он меня очень интересует. Когда Мю исчезла муми подполз ближе к лесу и стал глядеть на него, не спуская глаз. Сердце его колотилось. Море спокойно шумело, а солнце грело спину. «Ясно же, там никого нет», — сердито думал мумитроль «Это она придумала. Я ведь знаю, что она всегда придумывает разные страсти и заставляет меня в них верить. В следующий раз придумаю я. Ха! Не будь дураком!» — воображала. «И как бы мимоходом! Этот лес не опасный, он испуганный!» Каждое дерево отклоняется, словно пытаясь вырвать свои корни и удрать. Сразу видно. И по-прежнему раздосадованный метроль полез прямо вниз коствольник. Солнечный свет исчез. Стало холодно. Ветки царапали ему уши, а еловые иголки кололись, гнилые сучи хрустели под его лапами. В лесу пахло погребом и мертвыми растениями, и было тихо, совсем тихо, шум моря исчез. муми казалось, будто он слышит, как кто-то дышит в лесной чаще. Охваченный паникой, он вдруг ощутил вкус чернил. Ему почудилось, будто он заперт среди ветвей, и они крепко держат его. Ему хотелось лишь одного — снова очутиться на солнце быстро, сейчас же. Но он подумал, нет. Если я теперь вернусь... Я никогда больше не рискну войти в чащу. Я прохожу там, снаружи, всю свою жизнь. Буду смотреть на лес и думать. Я не смею. Малышка Мю испугала меня. Я пойду к ней и скажу, кстати, в этом низкоствольнике вообще никого нет. Я посмотрел, ты обманываешь. Мумитроль фыркнул и пополз дальше среди робких, неуверенных в себе деревьев. Порой раздавался треск, и какой-нибудь ствол обрушивался в мягкую цвета бурого бархата кашу гнили. Земля была мягкая и гладкая, как шелк, покрытая миллионами мертвых хвоинок. Пока мумий заползал все дальше и дальше в чащу низкоствольника, у него мало-помалу исчезало чувство, что он заперт. Он был защищен и скрыт в прохладной темноте. Маленький зверек который прятался и хотел, чтобы его оставили в покое. Вдруг он снова услышал море, увидел теплый, ослепивший его свет солнца. Моми-тролль выполз на полянку посреди лесной чащи. Полянка была совсем маленькая, примерно такая, как две поставленные рядом кровати. В чаще было тепло. Над цветами жужжали пчелы, а вокруг стоял на страже дремучий лес. Над полянкой колыхались листья берез.